Глава третья. «Дневной хекс — крайне унылое зрелище. Я говорила это не один раз, но готова повторять вновь и вновь. Однако сейчас, стоя над бескрайним полотнищем малого неба, я чувствовала себя по-настоящему счастливой. Я даже надеяться не смела, что когда-нибудь вернусь сюда, что когда-нибудь опять увижу восход солнца, полный всех оттенков красного». Естественно, я бы никогда не рискнула выйти под открытые лучи солнца без защиты. Сейчас над моей головой потрескивал магический купол, и я понимала, что пора уходить. Моего запаса энергии хватит еще на пару минут, но покидать крышу отеля совершенно не хотелось. Я никак не могла надышаться воздухом родной планеты. Хоть в нем слишком отчетливо улавливался запах серы от множества постоянно действующих вокруг зарга вулканов. Нравится? Я даже не вздрогнула, когда сзади, бесшумно ступая, подошел луциус Положил руки на мои плечи, и контур вокруг меня вспыхнул ярче, питаясь теперь его силой. Я прекрасно знала, что надолго он меня без присмотра не оставит. Но все-таки была благодарна за эти несколько минут. проведенных в иллюзии свободы. Луциус лишь молча проводил меня взглядом, когда я выскользнула из номера, где Элмер и альта соревновались с скоростью поглощения выпивки, усердно заливая горе вином. Но не вернул меня сразу, позволив хоть немного побыть одной. «Ты же знаешь, как сильно я люблю Хекс!» пробормотала я, потершись об его ладонь щекой. и как сильно я скучала по нему все это время. Луциус скептически хмыкнул, и я торопливо добавила, догадываясь, что он скажет дальше. «Только не говори мне гадости про Хекс. По-моему, каждый житель другого мира считает себя обязанным поведать мне о том, насколько ужасна эта планета и ее порядки. Даже не думал», — заверил меня Луциус. Легонько развернул меня к себе лицом и холодно обронил. «У нас есть и более неприятная тема для беседы». «Не так ли?» «Ну вот, начинается!» Я тяжело вдохнула и закручинилась, всем своим видом демонстрируя крайнюю степень печали. Луциус, однако, молчал. Пауза длилась так долго, что я рискнула украдкой посмотреть на него через полуопущенные ресницы, гадая, почему он медлит. Он стоял так близко от меня, что я почувствовала на своих губах его дыхание. Волнистые светлые волосы в беспорядке падали на плечи, как будто он несколько раз хорошенько взъерошил их. В серых глазах тлело непонятное чувство, более напоминающее затаенную грусть. «Тебя действительно настолько тяготит мое присутствие в твоей жизни?» Наконец негромко спросил Луцус. «Неужели ты так сильно ненавидишь меня?» «Я тебя не ненавижу», — честно сказала я. но «Луциус, надеюсь, ты не будешь спорить, что после нашего знакомства все мое размеренное существование пошло кувырком». «А разве это плохо?» Вопросом на вопрос ответил он. Я аж хрюкнула от такой незамутненной наглости. И он еще смеет спрашивать? «Да я уже со счета сбилась, сколько раз за пару лет, прошедших после нашей первой встречи, едва не погибла. Меня похищали». Меня едва не похоронили заживо. Меня разыскивали секретные службы сразу нескольких миров, а теперь вообще объявили государственной преступницей. Не сомневаюсь, что сам король Нерия с превеликой радостью вручит награду тому, кто принесет ему мою голову. Про Хексы говорить нечего. Уверена, что родственники убитого Луцусом Викория Тиана сами объявили на меня охоту. Луциуса моя мысленная тирада не убедила. Это было понятно по скептическому выражению, которое немедленно появилось на его лице. — Доминика, давай начистоту, — сухо проговорил он. — Ты не любишь, когда ругают Хекс. Однако вряд ли будешь отрицать, что на родине медленно гнила заживо. — Неправда. Тут же взвелась я от негодования. Я прекрасно жила на Хексе. У меня были друзья. Была любимая работа. По крайней мере, в деньгах я не нуждалась. Более того, откладывала на сытую обеспеченную старость на том же Варии, к примеру. «Болото!» — презрительно оборвал меня Луциус. «Ты утопала в болоте обыденности и повседневности. И не спорь со мной. Не забывай, что твои мысли всегда были открыты для меня». «В глубине души ты мечтала о чем-то, что вытащит тебя из круговерти скукоты и привычки», — добавил чуть слышно, — «или о ком-то». Я мученически закатила глаза. «В этом весь Луциус. С ним просто невозможно спорить, потому что он искренне уверен в том, что есть только два мнения — его и неправильное. Опять эта старая песня». Фыркнул Луциус, но в его голосе, словно против воли, скользнула изрядная доля неуверенности. «Я уже говорил тебе, что всегда прислушиваюсь к твоему мнению. Но я же не виноват, что мое решение в итоге оказывалось гораздо лучше». Я не выдержала и слабо улыбнулась. «Все-таки Луциус в своем репертуаре. Я бы очень удивилась, если бы он сказал что-нибудь иное». Признавать ошибки, по-моему, он в принципе не умеет. — И поэтому ты мечтаешь от меня избавиться? — прохладно поинтересовался Луциус. — Потому что я не считаюсь твоим мнением и всегда поступаю так, как хочу. — Я не мечтаю от тебя избавиться, — фыркнула я. — Просто... просто... Не закончила фразу, не в силах выразить словами всю ту бурю эмоций, которую неизменно вызывал во мне Луциус. Слишком он неожиданный, мягко говоря. Рядом с ним я всегда чувствовала себя словно на вершине самого опасного вулкана Хекса, готового в любой момент взорваться все пожирающей огненной лавой. Именно благодаря Луциусу я осознала, как хорошо жить тихо и спокойно. Приключениями я точно сыта по горло. Все чаще во снах я вижу свой любимый бар в Зарге. Веду неспешную беседу с Дарышем за бокалом любимого вина и искоса наблюдаю за посетителями, выискивая очередного клиента. Я точно не жила скучно до встречи с Луциусом. Хватало и неприятностей, и проблем с законом. Да, в моей частной магической практике частенько случались разборки с недовольными клиентами, жаждущими получить услугу по коррекции ауры совершенно бесплатно. Но в те времена я и только я определяла свою дальнейшую жизнь. А сейчас я угодила в бушующий водоворот событий, где от меня абсолютно ничего не зависит. Глава-то очень неприятна. А еще в те времена ты безумно мечтала о любви, негромко сказал Луциус, и его ладонь легла на мою щеку, потому и писала стихи, не так ли? Уши немедленно запылали от стыда. «О, демоны! Совсем забыла об этой позорной странице в своей биографии!» Опять воцарилось молчание. Луциус смотрел на меня без тени злости или раздражения. И это не могло не радовать. Пока разговор проходит гораздо спокойнее, чем я опасалась. «Доминика!» Я удивленно приподняла бровь, уловив непонятную дрожь в голосе Луциуса. Как будто он сильно волновался. «Доминика!» Повторил он чуть увереннее. «Ты сказала, что не ненавидишь меня и не мечтаешь избавиться. Получается, я тебе хоть немного дорог?» «Ты ведь знаешь ответ. Я едва заметно пожала плечами. Мои мысли открыты перед тобой. Но я хочу услышать это из твоих уст», — капризно заявил Луциус. Глядя в его серые непроницаемые глаза, я вспоминала год, проведенный в полной уверенности, что он погиб. То, сколько раз я просыпалась в слезах, сколько раз замирала, прислушиваясь. Не услышали знакомые шаги, не мелькнула ли в толпе знакомая высокая фигура. Скучала ли я? Безумно. Хоть это и прозвучит странно. Луциус разрушил всю мою жизнь. Нет, неправильно. Вернее будет сказать, что он стал всей моей жизнью. Тогда почему ты приняла предложение Дариэля? — спросил Луциус. «Вообще-то я ему ничего не ответила», — напомнила я. «Ой, брось!» Луциус досадливо поморщился. «Да ты плакать от счастья хотела, когда услышала, что он может это сделать. Может заставить меня навсегда забыть о тебе, и ты обретешь долгожданную свободу». Я попыталась опустить голову, не выдержав тяжести испытующего взора Луциуса. Но он прикоснулся к моему подбородку, не позволяя мне этого. «Потому что без тебя невыносимо, но и с тобой мне слишком тяжело», — тихо сказала я. Глаза Луциуса потемнели. Он наклонился ко мне и начал было... Доминика осекся в последний момент, так ничего и не добавив. Несколько минут ничего не происходило. Луциус легонько тыльной стороной ладони обрисовал абрис моего лица. Подушечкой большого пальца тронул мои губы, которые немедленно налились жаром в предчувствии поцелуя. А затем вдруг сделал шаг назад. Я чуть не застонала от разочарования, машинально покачнувшись следом. Луцис негромко фыркнул от смеха, при виде столь недвусмысленной реакции, и я обиженно насупилась. «Знает гад, насколько сильно меня влечет к нему, и еще смеет потешаться над этим». «Я не потешаюсь, Доминика», — мягко возразил Луциус. «Но мне забавна твоя логика. Точнее сказать, ее полное отсутствие. В глубине души ты прекрасно понимаешь, что не можешь без меня. Но все равно лелеешь какие-то глупые мечты о свободе. Вот только зачем она тебе, если рядом не будет меня?» Последний вопрос был явно риторическим. «Впрочем, если бы я даже захотела...» то не смогла бы ничего сказать в ответ. Потому что Луциус был прав. Все именно так. Как бы то ни было, но я приложу все усилия для того, чтобы ты больше никогда не встретилась с Дариэлем. Завершил луцус холодно. Не хотелось бы разгребать потом те проблемы, которые обязательно возникнут, из-за твоего глупейшего желания что-то мне доказать. И опять я промолчала, хотя слова Луциуса прозвучали до самоуверенно. Не хочу больше спорить. Последние события слишком часто доказывали мне, что у каждого человека есть своя правда, и с этой правдой он ни за что не расстанется. А теперь идем в номер, — приказал Луциус и поманил меня пальцем. Надеюсь, твои приятели не разнесли его за время нашего отсутствия. Пора обсудить наши дальнейшие планы. Ты по-прежнему желаешь расправиться с Тиционом? Разве у меня другой выбор? Луцу злоощерился в хищном оскале. «Доминика, речь идет о нашем выживании. птице он не остановится, пока не прикончит нас. Пощады от него ждать не следует». Хмыкнул и добавил чуть мягче. «Четверо против всего мира. Это будет легендарной схваткой. Это будет полнейшим безумием», — подумала я, но вслух ничего не сказала. «И это будет очень весело». завершил за меня луциус и лукаво подмигнул когда мы вернулись в номер то обнаружили что единственную кровать без тени стеснения занял альносс гном лежал широко раскинув ноги и руки и выдавал заливистые рулады через полуоткрытый рот около стола за которым остался сидеть элмер стояла целая шеренга пустых бутылок из под вина я негромко присвистнула оценив масштабы уничтоженного за время нашего отсутствия алкоголя ого неволе позавидуешь печени гнома». «Да, это все выпил он», — проговорил Элмер, без особых проблем, предугадав мой дальнейший вопрос. Как ни странно, блондин и впрямь выглядел абсолютно трезвым. Около него стоял бокал с вином, которому, по всей видимости, он так и не притронулся с того момента, как я тихонько вышмыгнула из номера. «Что же ты не присоединился к товарищу?» — полюбопытствовал Луцу, опустившись напротив Элмера. «Да так!» — уклончиво протянул тот. «Хочу трезво наслаждаться каждой секундой. Сдается, любая из них может оказаться последней». Луциус, понимающий, ухмыльнулся. «Тоже не веришь в мой успех?» — спросил спокойно. «Если честно, то нет». Элмер покачал головой, замялся и как-то нервно дернул кадыком, как будто проглотив окончание фразы. «Валяй, не стесняйся!» — приободрил его Луциус. «Я без того знаю, что ты не в восторге от меня. Я не понимаю, что пугает меня больше. Твоя победа или твое поражение?» Медленно, осторожно подбирая каждое слово, добавил Элмер. Я беззвучно ахнула от смелости Элмера. «Надо же!» А он сильно изменился за тот год, что я не видела его. Элмер запомнился мне как парень, который, казалось, относился несерьезно ко всему вокруг. Признаюсь, за время нашего знакомства мне не раз и не два хотелось прибить его за глупые и зачастую неуместные шутки. Но сейчас передо мной сидел словно совершенно другой человек, повзрослевший, помудревший и, увы, утративший былой задор. — Да брось, не такой уж я ужасный! — фыркнул Луциус с сарказмом. — Ты пытался меня зарезать на глазах у Доминики! — со скепсисом напомнил ему Элмер. «Не будем вспоминать былые обиды», — великодушно предложил Луциус. «Все равно у меня не получилось». Губы Элмера насмешливо изогнулись, но он удержался от продолжения спора. Посмотрел в бокал, лениво поглаживая его по высокой хрустальной ножке. «И, по-моему, я обещал, что щедро отблагодарю тебя и Альтаса за помощь», — вкратчиво проговорил Луциус. «Я помогаю тебе не из-за этого». Элмер покачал головой. И ты об этом знаешь. Поднял было бокал ко рту, но в последний момент передумал пить, брезгливо поморщившись Луциус как-то странно хмыкнул. В его серых глазах полыхнуло недовольство, но он ничего не успел сказать. В этот момент Альтос особенно звучно всхрапнул. Пробормотал себе под нос что-то неразборчивое, но явно ругательное, после чего с трудом перевернулся на бок. «Ладно, как бы то ни было, но договор заключен», — продолжил Элмер после короткой паузы. «А я привык исполнять данное слово». «Да неужели?» — буркнула я себе под нос. «Помнится, кое-кто мне так и не заплатил обещанный гонорар за одно дельце, собственное за которого я и угодила во все эти неприятности. Какая ты все-таки мелочная и жадная!» — искренне возмутился Элмер. «До старости меня этим попрекать собираешься?» Я не выдержала и широко от души улыбнулась. «Ну вот, теперь я узнаю старину Элмера. А то даже не по себе было видеть его таким непривычно серьезным и задумчивым. И, между прочим, я согласился вытащить тебя из лаптициона не из-за денег», продолжил негодовать Элмер, «а исключительно по велению души. О, женщины! Как можно быть настолько меркантильными особами?» шумно шмыгнул носом и уставился на меня взглядом, преисполненным укоризной. «Остынь!» — снисходительно обронил Луциус. «Год назад Доминика спасала тебе жизнь тоже без всякой материальной заинтересованности. Более того, делать ей это было не просто необязательно, но безрассудно и невыгодно со всех сторон. Тогда как до тебя и Альтос этицы, он все равно рано или поздно добрался бы. Такой уж он человек». Уверен, что он в кратчайшие сроки постарается расправиться со всеми моими знакомыми. Даже с теми бедолагами, которые и помнить-то меня уже не помнят. Параноик на престоле — это страшно. Поэтому я и говорю, что твое поражение пугает меня так же сильно, как и победа. Проворчал себе под нос Элмер. Не обижайся, но ты... А... Луциус не сделал попытки перебить Элмера. Даже не переменил расслабленной позы. но от него неожиданно тугой волной пошло какое-то неудовольствие, что Элмер окончательно сбился с мысли и переменился в лице. «Иногда лучше молчать», — холодно посоветовал ему Луциус. «Я без того в курсе всех твоих мыслей на мой счет». «Отличная у нас подобралась команда», — не удержалась я от язвительного замечания. «Эдак мы рискуем поубивать друг друга еще до того, как нас найдет Тицион». а я не собираюсь ждать, пока нас найдет Тицион». Луциус меланхолично пожал плечами. «У того, кто нападает первым, есть эффект неожиданности. Глупо давать такое преимущество врагу». «Ты с ума сошел?» – ошарашенно выдохнул Элмер. Луциус чуть дернул бровью и неохотно исправился. «То есть...» «Нет, Луциус, это полнейшее безумие. Аргументируй». Потребовал тот, показав белоснежной, безмятежной улыбке все свои зубы. Я думал, что мы затаимся. Элмер растерянно посмотрел на меня в ожидании поддержки. Но я и сама была слишком ошеломлена столь смелым заявлением Луцуца. Поэтому приятель продолжил. Что спрячемся в каком-нибудь мире? Не обязательно крупном, лучше маленьком и затерянном. Где нас будут искать в первую очередь? Меланхолично протянул Луцуц. «Где у нас будет время подготовиться?» Раздраженно исправил его Элмер. «Надо разработать план, достать оружие, постараться найти союзников в конце концов». «Время в данном случае работает против нас». Луциус несогласно фыркнул. «Чем дольше мы будем прятаться, словно трусливые крысы, тем больше вероятность, что нас прихлопнут вообще без всякого боя, а мы даже не успеем понять, что, собственно, происходит». «И что ты предлагаешь?» Элмер всплеснул руками, неловким движением опрокинув недопитый бокал с вином. Тот слетел со стола, но каким-то чудом не разбился. Лишь покатился по светлому ковру, оставляя после себя кроваво-красную дорожку брызг. Луциус цокнул языком при виде такого беспорядка. Нагнулся, поднял бокал и спокойно поставил его перед собой. Тициона охраняет целая армия. продолжил Элмер, не обратив внимания на то, что натворил. Да мы даже до Неррия не сумеем добраться. Наверняка все порталы межпространственного перемещения под строжайшим контролем. Даже на Хексе нам не раздобыть поддельных документов. Ни за какие деньги. Не переживай. Луциус легкомысленно усмехнулся. Денег у нас все равно нет. последние Харды выскреп лишь бы оплатить этот номер и соседний на пару дней. Что? В едином восклицании слились сразу два голоса – мой и Элмера. Это получилось настолько громко, что даже мирно сопящий альтас беспокойно заворочался на кровати, после чего сквозь сон выдал длинную и витиеватую тираду на незнакомом мне языке. Предполагаю, сказал погномья о том, что мешать спящему нехорошо. «Тихо вы!» – шикнул на нас луцус и прищелкнул пальцами. По стенам номера тотчас же поползли зеленоватые ветвистые сполохи заклинания, блокирующего звуки. «А вот это ты зря!» — буркнул Элмер. «Лучше бы тебе не колдовать сейчас без лишней надобности!» «Впрочем, как и мне!» «Хм, странно. Получается, мне и Альтосу колдовать можно. Но по какой причине такое непонятное разделение?» «Почему?» — полюбопытствовала я. «Потому что я и Луциус – бывшие сотрудники магического департамента», – любезно разъяснил Элмер. «Тобишь, при устройстве на работу с нас сняли слепки магической ауры». Я изумленно захлопала ресницами, не поняв практически ни одного слова из объяснения Элмера. «Нет, я в курсе, что такое аура. Но как с нее можно снять какой-то слепок? Это же не материальная субстанция». «Доминика, и ты еще считаешься специалистом по смертельным заклинаниям!» Элмер укоризненно покачал головой. «Кому как не тебе разбираться в подобных вещах?» Я смущенно засопела, мысленно признав правоту его замечания. Стыдно признаваться, но я действительно никогда прежде о таком не слышала и не читала. «Элмер, ты прекрасно знаешь, что обычных смертных в новейшей разработке магической науки не посвящают. Неожиданно вступился за меня Луциус. А слепки сауры относятся именно к таковым. Эту практику ввели-то всего несколько лет назад. Поэтому, собственно, ваш привязчивый, рыжебородый гном может использовать магию без малейшего опасения. Он бросил работу в департаменте до того, как слепки ауры ввели в обязательном порядке. «И в чем суть этого действия?» – спросила я. «Я правильно понимаю, что это как-то ограничивает вас в силе?» «Хвала небесам, до такого в департаменте еще не додумались!» Луцу смотнул головой. «Хотя доходили до меня слухи, что разработки и в этом направлении ведутся. Вроде как хотят создать некую метку, которая в случае необходимости блокирует все кладовские способности на расстоянии, а затем обязать всех магов, состоящих на государственной службе, пройти через процесс ее внедрения в ауру». Элмир от такой новости сдавленно закашлялся, округлив от ужаса глаза. добыть «Да того не может!» — потрясенно выдохнул, неверяще уставившись на Луцуса. «Никакой маг в здравом уме и твердой памяти на подобное не пойдет». «Еще как пойдет!» — спокойно возразил Луцус. «Соглашаются ведь несчастные высшего уровня подчинения, не желающие работать в государственных ведомствах, на внедрение чипа с ограничением способностей». По сути, это то же самое, просто в случае метки это будет иметь отложенное действие, активизирующееся по необходимости. Так что я уверен, что подобное уже создано и ждет нужного момента для внедрения. Несколько неосмотрительно делать это на сильной и безнужной психологической подготовки Эдак и до бунта дойти дело может. Элмер вполголоса выругался, покосился на пустой бокал, содержимое которого не так давно опрокинул. Провел языком по губам, но за бутылкой не потянулся. «Хорошо, что я никогда не работала в департаменте», — задумчиво проговорила я. «Вот никогда у меня эта контора доверия не вызывала. Хотя платят так неплохо. Не скрою. Вот именно». Луциус нисходительно пожал плечами. «В деньги все и упирается, Доминика. Ради денег можно пожертвовать некоторой толикой свободы». Все равно абсолютное большинство людей уверено, что никогда в жизни не нарушит закон. А в таком случае смысл бояться всех этих ограничений? Они ведь опасны лишь для преступников. Беглецов, на поиски которых брошены все силы государства. Отщепенцев общества. И мало кто задумывается о том, как легко можно пополнить число этих бедолаг. «Нам-то эти лекции не читай», — буркнул Элмер. Мы твоими заботами без того уже самые беглые из всех беглецов и самые отщепенистые из всех отщепенцев. Так что делает этот ваш слепок?» Поторопилась я вернуться к первоначальному вопросу. «Силу это не ограничивает. Тогда почему с ним лучше не колдовать? Потому что это своего рода зарисовка твоей энергетической оболочки». Наконец-то снизошел до ответа Луциус. «У каждого человека она своя». Строго индивидуальное. Двух одинаковых слепков быть не может. Получается, когда ты используешь чары, то оставляешь своего рода автограф. Мол, привет, это сделал я. Что из этого следует? Что на основе слепка легче всего построить поисковые чары? Медленно протянула я. Конечно, охватить ловчей сетью весь мир нереально. Но круг поисков будет сужаться каждый раз, когда ты или Элмер создаете какое-нибудь заклинание. Молодец, похвалил меня Луциус. Все-таки не зря прочитала столько умных книжек. Выводы делать ты умеешь. Я перевела взгляд на ближайшую стену, на которой играли зеленоватые блики блокирующих чар. Но, пробормотала, тыкнув пальцем в нее. Луциус, если ты все это знаешь, то почему используешь магию? потому что в департаменте хранится фальшивый слепок с моей ауры». На этом моменте Элмер все-таки не выдержал и слепо зашарил рукой под столом в поисках бутылки, которую Альтос не успела сушить. Досадливо цокнул, не обнаружив таковую. «И почему только я о таком не догадался?» – проворчал себе под нос. «Ишь предусмотрительный какой!» «Не переживай!» – с ласковой улыбкой сообщил ему Луцус. Слепка твоей ауры в департаменте тоже нет. Элмер резко выпрямился. Быстро-быстро заморгал, глядя на Луциуса с дикой смесью недоверия и надежды. «Правда?» — спросил тихо. «Но почему?» «Потому что я, как ты сказал, ну, очень предусмотрительный». Луциус расслабленно откинулся на спинку кресла. «Элмер, я уничтожил слепки ауры всех своих сотрудников год назад, когда отправился на Хекс». потому что знал, что на работу больше никогда не вернусь. «Но зачем?» Элмер затряс головой, как будто увидел какое-то наваждение. «Я не понимаю, честно. У тебя не было никаких причин так поступать. Более того, я пошел при этом на определенный риск». Луциус пару раз лениво стукнул пальцами по подлокотникам. «Мне пришлось пробраться в хранилище, которое хорошо охранялось. Причем сделал я это так. чтобы не поднять тревогу, после чего горделиво приподнял подбородок, явно наслаждаясь замешательством Элмера. «Дай угадаю!» Воспользовавшись паузой, влезла я. «Ты сделал это из-за своей нелюбви к Тициону!» «Это была не единственная и даже не основная причина», — исправил меня Луциус. «Я просто терпеть не могу все ограничения. Это во-первых. Во-вторых...» Я неплохо отношусь к людям, с которыми работал. среди них, по крайней мере, не было тех, кто раздражал меня. Такие вообще долго не живут». «Да уж», — себе под нос прошептал Элмер. «Помню я твое хорошее отношение». «Я не сказал, что относился к подчиненным хорошо. Я сказал, что неплохо», — с нажимом повторил Луцус. «К слову, тебе вообще грех жаловаться. Между прочим, если бы не я...» Но тебя давным-давно уволили бы с позором. Слишком ты был... э неорганизованным, мягко говоря. А еще любителем всевозможных авантюр. И лишь мое покровительство до поры до времени спасало тебя от неприятностей. Не верю. Элмер обиженно приосанился. По-моему, я всегда был на очень хорошем счету. Мне столько раз говорили, что следят за моими успехами. Осекся, озадаченно сдвинув брови. как будто осененный какой-то мыслью. «Сарказма в этих словах, стало быть, ты не слышал», — сказал Луцулз. «Элмер, ты всерьез думаешь, что никто не догадывался о твоих подвигах? Ты ведь помог Альтасу бежать с Неррия на Хекс. Естественно, ты был первейшим подозреваемым, поскольку о вашей дружбе знали все», — хмыкнул и добавил весело. «Собственно, после этого мое отношение к тебе и смягчилось». Я понял, что ты ставишь людей выше законов. А еще то, что приключениям ты не чужд Мне нравятся такие люди. Скучных и правильных я не люблю. После чего посмотрел на меня и послал шутливый поцелуй, явно намекая, что это же относится и ко мне. В принципе, он прав. Я никогда не была примером для подражания. Элмер ничего не ответил на столь сомнительный комплимент. Он сосредоточенно морщил лоб. Продолжаю о чем-то напряженно размышлять. Да-да, все верно. По своему обыкновению перехватил чужие мысли Луциус. В моем отделе все были такие. С хорошей такой безуминкой во взгляде и в душе, если можно так выразиться. В любом другом отделе они не продержались бы и года. А со мной показывали прекрасные результаты. Все-таки, как-никак, мы были отличной командой. Вот эта причина и была основной, из-за которой я поступил так, как поступил. Решил сделать своеобразный подарок всем напоследок. Ну, спасибо. Без особого воодушевления отозвался Элмер. Что-то не слышу особой благодарности в твоем тоне. Потому что ты все равно пытался убить меня. Аж взвился на месте от негодования Элмер. Или думаешь, что я так просто забуду об этом? Не убил же. Без капли раскаяния сказал луциус Элмер побагровел от столь вопиющей наглости. Покрепче сжал губы, удерживая себя от какого-то неприятного замечания. Предлагаю закончить на этом обсуждение минувших дел. Поторопилась я вмешаться, осознав, что в противном случае рискую стать свидетельницей очередной ссоры. Итак, вам обоим можно без особых ограничений колдовать. И это радует. Но не радуют наши проблемы с деньгами. Напомнил Элмер тот вопрос, которого все и началось. «Луцус, ты и впрямь мели «Естественно!» Все с той же спокойной улыбкой подтвердил Луцус. «Как-никак я уже год скрываюсь от властей. Да, в свое время я предпочел обналичить все свои сбережения, но они оказались не так и велики. К тому же жизнь вне закона весьма затратна, как вы прекрасно понимаете. Поэтому к настоящему моменту у меня и ломаного хара не осталось. Мы пропали. простонал Элмер и обхватил руками голову, пребывая в ужасе от услышанного. «О, небо, нам крышка! И что теперь делать? Да без денег на этом проклятом Хексе нас любая собака мгновенно с потрохами выдаст. Мой счет наверняка заблокирован. Про Альтаса и говорить нечего. У этого кутилы в карманах ничего и никогда не задерживается». Несколько раз хорошенько дернул себя за волосы. как будто пытаясь прорядить свою густую шевелюру. И неожиданно уставился на меня пристальным немигающим взором. «Доминика, а как у тебя с финансами?» Поинтересовался слащавым голоском. Я неопределенно повела плечами. Полагаю, что не очень. Если счет Элмера заблокирован, то мой-то наверняка давным-давно недоступен. Была у меня, конечно, заначка. Жизнь на Хексе приручила, что стоит доверять лишь наличным. Но все это осталось на Варии. «Мы ведь в твоем родном мире», — не унимался Элмер. «Неужели у тебя тут нет друзей, способных выручить в тяжелую минуту?» Я сразу же подумала о Дарыше. «Бармани в своем любимом заведении, где подавали самое лучшее во всех мирах вино. Полагаю, если прийти к нему с просьбой, то он и впрямь не откажет в помощи». Но делать этого я не собиралась по вполне понятным причинам. Не хотелось бы, чтобы у Дарыша из-за меня возникли проблемы. А они обязательно возникнут, если выяснится, что он спонсировал беглую преступницу. Из всех знакомых мне хекстян именно Дарыш самый нормальный и честный человек, который не раз выручал меня из всевозможных передряг. Поэтому пусть и живет спокойно, без новых неприятностей». Не думаю, что пара одолженных Хардиев спасет нас. Вот именно, Доминика, — проговорил Луциус, одобрительно кивнув моим мыслям. В настоящий момент нас не спасут никакие деньги. Поэтому, Элмер, ты абсолютно зря паникуешь. Бедный приятель так и застыл с полуоткрытым ртом, явно не поспевая за причудливым ходом и размышлений Луциуса. Да что там? Я и сама изумленно хмыкнула. Селись разгадать его логику. Денег у нас нет. Они нас не спасут. И потому нет никаких причин для паники. Да, по-моему, тут уже не паниковать следует, а ложиться в гроб и готовиться к неминуемой гибели. Как я уже сказал, проживание в этом отеле оплачено на два дня. Со спокойной улыбкой продолжил Луцус. Этого нам вполне хватит для задуманного. Через два дня и листиционом будет покончено. Или же Луциус улыбнулся шире, как будто решил, что сказал нечто забавное. Но ни я, ни Элмер так точно не считали. Два дня? Через два дня он собирается убить короля? Это настоящее сумасшествие. Но, Луциус, как ты собираешься расправиться с Тиционом? Прошептал Элмер так тихо, как будто голос отказался служить ему от страха. «Его наверняка охраняет целая армия, а нас всего четверо». Луциус мгновенно посерьезнил, устремил взгляд куда-то поверх моей головы. «Сначала мне надо встретиться с одним человеком». Наконец, после долгой паузы, сказал он. «И кое-что обсудить». «И с кем же?» – полюбопытствовала я, прекрасно понимая, что ответа, скорее всего, не последует вовсе. Однако ошибалась. В это мгновение Луциус сфокусировал на мне взор и негромко спросил. «Как думаешь, Доминика, Верияж действительно любит тебя?» «Нет», — протянула я испуганно. «Не надо. Только не говори, что собираешься впутать его в эти разборки». Луциус фыркнул от с трудом сдерживаемого смеха, совершенно неуместного в данной ситуации, и мне окончательно подурнело. «Ну вот». здаётся, мы пришли к тому же, чего я так отчаянно пыталась избежать. Боюсь, что при следующей встрече Луциуса и Вериша кровопролитие точно не избежать.